Тяжелое ранение перешло в гангрену. Ему ампутировали ступню, затем голень, затем всю ногу до бедра. Дальше резать было уже нечего. Тогда гангрена преспокойно перекинулась на туловище, и он попросту сгнил еще до того, как испустил последний вздох. Однажды, когда Матюрен, Агюстен и Дьедонне Шапитель плечом к плечу стояли в траншее, пытаясь отразить атаку германских пехотинцев, оглушительный треск вражеских пулеметов вдруг сменился пугающим безмолвием. — Ну и тихо же, — шепнул Матюрен, — прямо как перед началом света. «Перед началом или перед концом?» — спросил Дьедонне, высунувшись из траншеи и оглядывая развороченное поле с тщадящими воронками. Нет, это не было ни тем, ни другим. Просто коротенькая пауза, чтобы перезарядить оружие и прицелиться. Дьедонне еще не успел договорить, как пронзительный свист пуль оборвал его вопрос. И вновь воцарилась мертвая тишина, словно подчеркнувшая данный врагом ответ. «Ну, видал?» — бросил Матюрен, обращаясь к Дьедонне. «Какой уж тут конец!» Но Дьедонне смолчал и только уронил на плечо Агюстена свою каску до краев наполненную мягкой серовато-белой парной массой, которая шлепнулась Агюстену на руки. Дьедонне с аккуратно срезанным, зияющим черепом по-прежнему пристально смотрел вдаль. С этого дня в записях Агюстена фигурируют лишь грязь И кровь, голод и холод, жажда и крысы. Три дня мы просидели в воронке от снаряда, а поверху непрерывно строчил пулемет. Под конец мы пили грязную воду из лужи и даже лизали промерзшую одежду. Мороз стоит жуткий, наши шинели трещат от льда. Тут у нас есть и чернокожие солдаты. Им достается еще хуже нашего, если такое возможно. Они часто простужаются и кашляют. Кашляют без остановки. А еще они плачут. Если бы люди в тылу знали, как мы здесь страдаем, в какой ад мы угодили, они, наверное, заболели бы сами и плакали над нами, всю свою оставшуюся жизнь. Бланш предвидела этот кошмар. Она все поняла еще до того, как началась война. Поэтому-то она и умерла. Слишком она была добрая, слишком чувствительная и хрупкая. Вот ее и убила печаль. Это ведь и вправду невыносимо страшно. Несколько дней назад Один из негров сошел с ума. Пятерых его товарищей разорвал снаряд, и ошметки их тел попадали ему прямо на голову. Тогда он уселся среди них и начал петь. Петь так, как поют они у себя на родине. Потом он разделся. Отшвырнул ружье, каску, сорвал с себя шинель и прочее и совершенно голый стал танцевать среди изувеченных останков. Я думаю, боши по ту сторону удивились не меньше нашего. Долго длился этот танец. Шел снег. Некоторые из ребят плакали, глядя на негра. И не важно, что мы не понимали, о чем там он поет, все равно это было прекрасно. Мне хотелось зарать во все горло и пуститься в пляс вместе с ним, но меня как будто парализовало, а его тело, длинное, черное, стройное, тоже было прекрасно.